Глава 9. Жить в новом измерении. 10 ноября 2008 года Гарвардского нейрохирурга Эбена Александра поразило редкое заболевание, вызвавшее отказ неокортекса, той части мозга, которая отвечает за человеческое сознание. То, что произошло дальше, побудило его изменить убеждения. который он обрёл, пока учился в медицинском институте. Он обнаружил, что чувствует себя как никогда живым, ощущает целый мир, где время и пространство настолько огромны, что человек не в состоянии это вместить. Доктор Александр, нейрохирург, за долгие годы работы слышал от пациентов, в основном от тех, кто пережил остановку сердца, много рассказов о том, как они оказывались в удивительном месте, встречались с спокойными родственниками, даже видели и говорили с самим богом эбен говорит но всё это я считал чистой игрой воображения если мозг не работает то нет и сознания он считал что мозг это аппарат генерирующий сознание если он прекращает работу то это конец выдерните вилку из розетки и компьютер выключается или так он считал пока не отказал его собственный мозг Пережитая доктором Александром доказывает, что смерть тела и мозга не означает смерть сознания. Доктор сделал вывод, что жизнь человека продолжается и после смерти. Более того, она продолжается под присмотром Бога, который любит нас и заботится о нас. Когда мозг доктора Александра отключился, он обнаружил, что находится в странном, новом, прекрасном мире. Слова не в силах передать красоту этого места. так сказал он позже. Сияющий, полный энергии, восхитительный, поразительный. Я могу бесконечно перебирать прилагательные, чтобы описать, каким был тот мир, но их недостаточно. Доктор Александр летел над великолепным идилличским пейзажем, который одновременно и был похож на земные, и отличался от них. В интервью он прямо рассказал о своих ощущениях. Я помню, как поднимался в сияющую, невероятно реальную долину Яркая зелень, брызжущая жизнью. Я помню, как мы снижались и неслись сквозь буйную зелень. Помню цветы и бутоны и как на деревьях раскрывались почки, когда мы пролетали мимо. Помню богатую текстуру и цвета, выходящие за пределы радужного спектра. Когда мы поднимались выше над зелёной долиной, я видел сотни танцующих душ. Я бы сказал, что они были одеты по-крестьянски. Очень простая одежда, но очень красивых цветов и невероятная радость и веселье и играющие дети и прыгающие собаки. Прекрасный праздник. Он набирал размах, потому что ввысь в бархатном небе парили чистые духовные существа. Позже он решил, что это ангелы. Шары золотого света кружились, снижались, образовывали фигуры, оставляя за собой золотые искры. Отъ от них исходили гимны, песнопения и хоралы, мощные, как цунами, крещендо прекраснейшей музыки. Волны проходили сквозь меня, и это усиливало невероятную радость и веселье долины у врат. Позже размышляя над увиденным, он осознал, что радость этих существ была настолько велика, что она нашла выход в песнях. Если бы не это, они не смогли бы её удержать. Он не знал, сколько времени провёл там, время и пространство в этом измерении были иными. Он подчёркивает. Важно понять, что Долина Уврат была гораздо более реальна, чем этот мир, более чёткой, ясной, настоящий. Этот мир по сравнению с ней похож на сон. Для меня это долго оставалось глубочайшей тайной, и я долго пытался понять испытанную сверхреальность. Я бен тщательно подыскиваю слова, чтобы описать её. Когда вы попадаете в место, где время ощущается совсем не так, как в нашем мире, кажется, что описать эти ощущения просто невозможно. Я видел, что там есть бесчисленные высшие измерения, но познать их можно единственным способом войти и испытать самому. Там присутствует понятие причины и следствия, но они находятся вне земных представлений. Мир этого земного времени и пространства, в котором мы живём, тесно и замысловато переплетён с теми высшими мирами. Из тех измерений можно было попасть в любое место в нашем мире. Опираясь на свой опыт, доктор Александр теперь понимает, почему столько трудов на тему этих загадочных измерений выглядят непонятными или даже бессмысленными с земной точки зрения. В духовном мире время не линейно. Оно движется не так, как на земле. Мгновение кажется длиной в жизнь, а одна жизнь или несколько мгновений, говорит он. Исследование новых измерений реальности. Представьте себе, как захватывающе будет исследовать красоту небес и чудеса божьего творения, которые будут похожи на земные и в то же время гораздо богаче. Самая хорошая фотография живописного побережья Южной Франции не позволит ощутить всё то, что вы почувствуете, приехав туда. В той же мере дары, чудеса и красоты земли всего лишь двухмерное отображение многомерного мира, который Бог уготовил для нас. Дон Пайпер в своей книге 90 минут на небесах помогает нам представить себе, как это принимать дары небес. Я огляделся и с трудом мог вместить в сознание ярчайшие, ошеломляющие цвета. Каждый оттенок и тон превосходил всё, что я когда-либо видел. Все мои чувства обострились, и я знал, что никогда не видел, не слышал и не ощущал ничего столь настоящего. Кажется, я ничего не пробовал на вкус, но уверен, что это было бы вкуснее всего, что мне встречалось в жизни. Могу только сказать, что я чувствовал себя в ином измерении. Никогда прежде, даже в самые счастливые моменты жизни, я не ощущал себя настолько живым. Время и вечность. Далас Вилерт, бывший профессор философии, однажды сказал: "Время существует внутри вечности, не снаружи. Сотворённая вселенная находится в царстве Божьем, не вовне его. Когда мы проходим через смерть, Мы не теряем мир. Напротив, мы впервые видим его таким, какой он есть. Знаете ли вы, что среди всех историй мировых религий о сотворении мира только в книге Бытия сказано, что Бог создал время. Создаёт экс ниило, снаружи времени. Из ничего Бог также создал небеса из ничего. И внутри них каким-то образом существуют наши измерения, время и пространство. Поэтому мы не потеряем трёхмерную землю, мы расширим границы познания. Представьте себе землю как двухмерную чёрно-белую картину в трёхмерном доме Бога. Когда вы умрёте, вы отделитесь, смерть это отделение от плоского полотна жизни и обретёте свободу в новом измерении разноцветного дома Бога. И тогда вы впервые увидите наш плоский чёрно-белый мир со стороны. Попробуйте представить себе, что вы вернулись обратно в картину и пытаетесь описать трёхмерный цветной мир тем, кто ещё внутри. Я думаю, что именно в этом кроется причина того, что тем, кто вернулся из смерти, так трудно описывать увиденное. В главе 21 Откровения предсказано, что настанет день когда небеса и земля станут едины. Из текста можно сделать вывод, что наша ткань времени и пространства расположена внутри более обширного измерения, и однажды и то, и другое объединятся. Что будет там в высшем измерении небес? Попробуем напрячь воображение. Представьте себе мир, где время не враг нам, где путешествия не утомляют где образы и звуки, свет и цвет, музыка и пение оживают так, что приносят невероятное счастье жителям небес. Представьте себе возможности, которые нам принесут новые измерения времени и пространства. Улучшенное зрение Зрение Господа, в отличие от нашего, неограничено. У нас не будет всевидения Бога, И мы не станем вездесущими, но стоит обратить внимание, что в своих видениях небес апостол Иоанн описывает такие мелкие подробности, которые он не смог бы разглядеть с высокой горы, если бы его зрение не было улучшено. Доктор Лонг отмечает, что 66% опрошенных им людей с ОСП говорят, что их зрение значительно улучшилось, они видели все невероятно четко, ярко и подробно. Некоторые говорят об обзоре на 360 градусов, другие о способности смотреть вдаль и, словно телескоп, приближать отдалённые объекты. Мувдже расспрашивал женщину, которая, покинув тело, наблюдала за аварией, в которой пострадала. Она рассказала, что видела людей, пришедших на помощь, видела подъехавшую скорую. Стоило посмотреть на кого-то и попробовать понять, о чём этот человек думает, как я мгновенно оказалась рядом с ним. Она чувствовала, что если захочет, то сможет увидеть все, что происходит в любой точке мира. Другие рассказывают о полном обзоре на 360 градусов, как Дейл Блэк в предыдущей главе. Но это обзор не плоскостной, а сферический. Вверх, вниз и во все стороны одновременно. Мальчик по имени Рэй играл с другом на площадке «Стар». Они изображали приемы дзюдо. Рэй неудачно упал, ударился головой и вышел из тела. У меня все еще было тело, но совсем другое. Я видел все во всех направлениях, словно тела не было. Я смотрел во все стороны одновременно, но там не было сторон и направлений в том смысле, в каком мы привыкли о них думать. Представьте себе, что вам одновременно доступен и полный обзор и возможность сосредотачиваться на чем-то одном, как сейчас». У Леонардо случился сердечный приступ. В своём видении он наблюдал за отчаянными попытками вернуть его к жизни. Во-первых, у меня был полный круговой обзор. Я видел всё над собой, под собой, слева, справа и сзади. Я видел всё и одновременно. Во-вторых, я мог приблизить всё, что мне хотелось рассмотреть поближе. И я перемещался со скоростью мысли. Всё, что мне нужно было сделать, это Подумать о ком-то или о чем-то. И я тут же там оказывался. Я проходил сквозь стены, я проходил сквозь предметы, и это было очень весело. И скажу я вам, у Бога отменное чувство юмора, я в жизни так не смеялся. Большинство рассказывают о поразительной ясности и четкости зрения, потрясающей яркости и насыщенности, которые невозможны на земле. Доктор Ричард Эби отметил: Свет небес ослепил бы земные глаза. Он есть солнце небес. Духовными глазами я видел всё и сквозь всё. Дейл Блэк вспоминает: видимо, моё зрение значительно улучшилось. Как ещё я мог бы различать те цвета и видеть тот вездесущий свет? Словно я попал в трёхмерный фильм и надел 3D-очки. Внезапно всё окружающее обрело глубину и насыщенность. Но сказать так, значит недооценить то, что со мной было. Умножьте мои слова на десять тысяч, и тогда вы поймете, о чем я говорю. Некоторые особенно подчеркивают, что улучшенное зрение – это дар Бога, позволяющий как можно лучше разглядеть все, что Он для нас приготовил. Небесная феерия света Колтон Борпор рассказал своему отцу, что на небесах он провёл много времени с его покойным дедом-попом. Тот захотел проверить сына, ведь четырёхлетний мальчик определённо не читал книгу Откровения и спросил его: "Что ты и поп делали, когда стало темно и вы пошли домой?" "Папа, на небесах не бывает темно", нахмурился Колтон. "Кто тебе такое сказал?" "В смысле, не бывает темно?" Потому что Бог и Иисус освещают небеса. Там никогда не бывает темно, там всегда светло. Тот был поражён. Коултон прошёл проверку. В книге Откровения сказано: "И не нужно городу ни солнца, ни луны, ибо великолепие Божье освещает его, и Агнец его светильник. Народы мира будут ходить при этом свете, и не будет больше ночи". и не будет у них нужды ни в светильнике, ни в солнечном свете, ибо Господь Бог будет светить им. Откровение Иоанна Богослова, глава 21, стихи 23 и 24, глава 22, стих 5. Большинство видевших красоту небес упоминают новый свет, превосходящий наше понимание. Наше солнце всего лишь смутное, ограниченное отражение от того света, который наполняет небеса. А в сочетании с новым улучшенным зрением свет придаёт всему, что есть на небесах, новую жизнь и глубину. Дин Брэкстон вспоминает: "Самое восхитительное небо, которое можно увидеть на земле, не идёт ни в какое сравнение с тем, что на небесах. Оно яркое благодаря славе Божьей. Там небо можно не только увидеть, но и ощутить. Оно золотое, жёлтое, белое, и в нём переливаются другие цвета. как северное сияние. У меня в телефоне есть фотография богатейшего и прекраснейшего тропического заката из всех, что я видел. Но я предполагаю, что он не выдержит сравнения с ярким небом небес. К тому же, цвета на небесах, в отличие от земных, кажутся живыми и чарующими, и они приспосабливаются к взгляду смотрящего. Дейл Блэк говорит о воздухе и небе небес. казалось, что цвета живые и танцуют в воздухе. Я никогда не видел столько разных цветов. У меня перехватывало дыхание. Я мог смотреть на них вечно. Земные глаза не видят ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, которые входят в состав солнечного спектра. Свет Бога явно состоит из богатейшей палитры цветов и освещает всё изнутри. Этот свет осязаем. потому что напоен любовью и радостью Бога. «Я видел потрясающие цвета, что было полной неожиданностью, потому что я дальтоник», — вспоминает датчанин, участвовавший в исследовании доктора Пима Ван Ломеля. «Я различаю основные цвета, а постельные для меня все одинаковы. Но внезапно я различал их все оттенки». Не просите меня их назвать. Я не знаю, как они называются, потому что здесь никогда их не видел. Марф заворожённо смотрел на световую феерию небес, разворачивавшуюся на фоне глубокого синего неба. Небо, простиртое над небесами, было невероятно синим. Я могу приблизительно сравнить этот цвет разве что с реалистичной лазурью воды у Карибских островов или на Гавайях на закате. Этот цвет ждёт на той стороне и меня, и вас. Цвета и свет на небесах безупречны. Любой цвет глубже, богаче, насыщеннее, чем всё, что я видел раньше, а некоторых цветов я не видел никогда. Небеса это ожившая мечта для тех, кто любит всё разноцветное, и наш дом освещён отцом света. Там были мощные, яркие, живые лучи света, которые при этом не резали глаз. Я думаю, что таких цветов и такого света просто нет на земле. Белый цвет на небесах был таким, как простите, мне не с чем его сравнить. От сияющего белого до опалового и до молочно-белого, все оттенки белого переливались в небе, собранные вместе как букет невесты. Белый переходил в голубой, красный, пурпурный и зелёный. Множество цветов всё время менялись, двигались, переливались, кружились, свивались и плыли, меняли форму, и это завораживало и очаровывало. Я могу сказать, что эта феерия света была приблизительно похожа на северное сияние. Но всё же свет небес оставляет северное сияние далеко позади, сравнить не получается. Небесный свет ошеломлял. Как насчёт сна? Этим утром, в День труда, я пять раз выключал звонок будильника. В этот день мы, американцы, отдыхаем от трудов и празднуем их. Я лежал в приятном полусне и благодарил Бога за то, что он даровал нам сон. Потом подумал: "А на небесах мы, наверное, спать не будем. Как же там спать, если ночь не приходит?" Затем я задумался, почему мы спим. В этом мире наши силы иссякают, и сон нужен, чтобы их восстановить. Мы живём под проклятием познания зла, в мире, идущем против Бога, и здесь сон это дар Божий, позволяющий нам отдохнуть от испытаний, страданий и борьбы. На небесах мы войдём в Божий покой, и нам больше не понадобится сон, потому что там будет жизнь и бесконечная энергия от единения с Источником. Как мы увидим, единение с Богом является источником вечного покоя. Представьте себе, что на небесах наши души всегда будут в покое, поэтому нам не нужен будет сон. Но не волнуйтесь, вы не будете по нему скучать. Я думаю, это будет похоже на время юности, когда сон казался лишней тратой времени. Да, мы будем в покое, но при этом будем энергичны и радостны, полны желания приключений. У нас будут планы и проекты, которые не будут нас утомлять. Борьбы, страданий и напряжения, от которых мы бежали в сон, больше не будет. В 7 веке до нашей эры пророк Исая получил видение будущей жизни, в которой миром будет править Бог, и где придёт к концу конфликт на Ближнем Востоке. В стране твоей не будет слышно о насилии, никто больше не будет на тебя нападать и разорять тебя никто не будет. Стены твои ты назовёшь спасением, ворота свои ты назовёшь хвалой. Солнце не будет больше светом дневным тебе, как и луна не будет ночным светилом. Ибо твоим вечным светом будет Господь, твой Бог будет славой твоей. И время печали твоей пройдёт. Книга пророка Исаии, глава 60, стихи с 18 по 20. Представьте себе, что однажды время перестанет быть нам врагом. Оно не будет усиливать наши страдания или отдалять радость. С нами будет покой, и время станет нашим другом. Когда время друг. Каким будет время на небесах? В Библии время Бога точно такое, каким его описал Абена Александр. Но не забывайте одного, дорогие друзья. С Богом день словно 1000 лет, а 1000 лет словно один день. Второе послание Петра, глава 3, стих 8. Одни люди говорят, что они чувствовали себя словно в безвремени, другие словно время было, но какое-то другое. В свидетельствах людей, испытавших ОСП, которые собраны на сайте NGERF Мы встречаем следующее описание. Казалось, что за короткий промежуток земного времени я пережил очень многое. Земное время и пространство полностью исчезли, в то же время время и пространство на той стороне были живыми, настоящими и очевидными. Да, пока я был в свете, у меня не было ощущения времени, каким я знаю его на Земле. Другими словами, не было ощущения линейности времени. прошлого, настоящего или будущего. В каждый момент времени, пока я находился в свете, я одновременно ощущал все времена: прошлое, настоящее и будущее. Некоторые называют это отсутствием времени, другие говорят, что время существует, но оно не течёт в одну сторону, как в этом мире. В Библии есть подтверждение тому, что хотя время на небесах течёт не так, как наше, всё же оно там есть. Например, об этом писал Иоанн. Когда агнец сломал седьмую печать, то воцарилось на небесах молчание, длившееся около получаса. По обе стороны реки росли деревья жизни. Они приносят 12 урожаев в год, каждое из них плодоносит раз в месяц. Откровение Иоанна Богослова, глава 8, стих 1, глава 22, стих 2. Даже несмотря на то, что день на небесах может длиться тысячу земных лет, время существует, и его можно измерить. Три человека упоминали о том, что они видели день и ночь, и хотя другие рассказы этого не подтверждают, всё же приведу их свидетельства, потому что они, похоже, соответствуют сказанному в Библии. Небеса очень интересное место. Там нет ничего монотонного, включая ход времени. На земле, понимаете, тикают часы, по небу движется солнце. Вы чувствуете, как идёт время. А на небесах этого не чувствуешь. Но там существуют определённые отрезки времени. Например, небо бывает ярким, и они называют это днём. А бывает, когда небо слегка угасает. В это время деятельность становится менее оживлённой. Это и есть день и ночь в кавычках. Ночи на небесах нет, только свет и немного меньше света. Это происходит в течение 7 дней, то есть там есть неделя. Бил поделился схожими наблюдениями. Свет немного потускнел. Нет, темно не стало, просто было не так светло, как раньше. Там, где я находился, стало тихо и безмолвно. Если на небесах действительно есть свой аналог дня и ночи, Тогда понятно, как небесные деревья могут плодоносить раз в месяц. Откровение Иоанна Богослова, глава 22, стих 2. Двухмерное время. Представьте себе, что на небесах время будет двухмерным. На земле нам доступны три измерения пространства: высота, ширина и глубина. Но только одно измерение времени. Время линейно и движется в одном направлении. Представьте себе линию на диаграмме. Сначала происходит одно событие, точка А, потом другое, точка Б, затем следующее, точка С. И если что-то чудесное случается в мгновение А, время не будет ждать, пока вы полностью им насладитесь. Было и прошло. Вот почему время наш враг. Его никогда не хватает на по-настоящему прекрасные моменты. Но если на небесах время имеет второе измерение, то значит, в любой момент земного времени будет существовать второе время, перпендикулярное ему, поэтому можно будет сколько угодно наслаждаться моментом А, потому что спешить некуда. Кристал отметил это ощущение времени, в котором отсутствует спешка, в отличие от последовательного линейного земного времени. Всё происходит одновременно, но нет никакого ощущения спешки или суеты, объяснила она. На небесах нет ни минут, ни часов, ни дней. Вообще нет времени как понятие. Она до сих пор пытается понять, действительно ли события на небесах происходят иначе, или это мы воспринимаем их иначе. Люди с околосмертным опытом по-разному описывают своё ощущение времени на небесах. Но это естественно. Такое переживание трудно передать словами нашего мира. Астрофизик Хьюрос указывает, что если время на небесах трёхмерно, то все двухмерные линии, выходящие из точек на диаграмме А, Б, С и так далее, сойдутся в единой временной точке. Представьте себе глобус. У каждой точки земного одномерного времени А, Б, С есть много двухмерного вертикального времени. И все эти линии это меридианы, которые сходятся в единой точке трёхмерного пространства на северном полюсе глобуса. Это значит, что можно одновременно воспринимать и ощущать прошлое, настоящее и будущее земного времени, находясь в одной на северном полюсе точке трёхмерного времени. Бог бесконечен и не ограничен временем. Так он сотворил его. Но это не значит, что он не может спускаться и действовать в низших измерениях. Может быть, дополнительные измерения будут доступны и нам. Новости с земли. Будем ли мы на небесах знать о том, что происходит на земле? Я думаю, что до некоторой степени да. Те, кто были убиты за веру, спрашивают Бога. Сколько же ещё, Господи святой и истинный, будешь ты выжидать, не верша суда своего и не наказывая тех, кто убил нас, обитателей земли? Откровение Иоанна Богослова, глава 6, стих 10. И им сказано подождать ещё немного. Ожидание подразумевает течение времени, но, как уже было сказано, время может идти по-разному. Это также показывает преемственность событий. Мы будем теми же людьми с памятью о земле. Мы будем отчасти знать, что происходит на земле, но будем рассматривать это с точки зрения вечности. Четырёхлетний Колтон Бурпо спросил своего отца: "Знает ли он, что Бог триедин?" Его отец священнослужитель. Колтон сказал: "Я молился за тебя и поэтому сидел рядом с Богом, Святым Духом. Тебе был нужен Святой Дух, поэтому я за тебя молился". У Тодда перехватило дыхание, потому что он помнил, как кричал на Бога, когда Колтон умирал. Откуда Колтон это знал? Видимо, мы будем в курсе земных событий, всех или их части, но это будет взгляд с небес. Просто вообразите, как это будет чудесно. Никакой спешки, никакой суеты, невозможно опоздать. Всегда хватает времени, чтобы радоваться, творить и исследовать вселенную Бога. Небесные путешествия. Чувство без времени сделало любую спешку бессмысленной, вспоминает доктор Эбби. Я внезапно заметил, что дальность моего зрения неограничена. 10 дюймов или 10 миль всё было одинаково чётким и ясным. Освещение заворажило меня. Нигде не было теней, и нигде не было источников света, как на Земле. Я понял, что всё источает собственный свет. Законы физики небес ничуть не похожи на законы земли. Я слышал его голос у себя в голове, и отвечал с невероятной скоростью. Когда у меня появлялся вопрос, он отвечал прежде, чем я задавал его. Господь и я вместе шли по небесам, но это скорее напоминало полёт, а не ходьбу. Мы говорили, находясь в воздухе. На небесах отсутствовали вес и сила притяжения. Поэтому не было нужно стоять на земле. Пространство тоже было безграничным. Представьте себе, как можно будет путешествовать на небесах. Как отметили многие, летать на небесах естественно. Как бы фантастично это ни звучало, но вспомните, когда Иисус после воскрешения явился ученикам, он мог проходить сквозь стены и появляться в запертой комнате. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 19. На глазах 120 человек он вознёсся на небеса, и облако скрыло его от них. Они пристально вглядывались в небеса. Деяния апостолов, глава 1, стихи 9 и 10. Законы небес явно берут вверх над земными законами. Представьте, как здорово будет не только летать, но и в мгновение ока преодолевать огромные расстояния. Только представьте, куда можно будет добраться. Один человек рассказал о нескольких способах путешествовать. «Можно перемещаться со скоростью мысли. Хотите куда-то попасть, и вы уже там. Можно двигаться медленней. Чувствовать, что движешься очень приятно. Если перемещаешься по красивой местности, можно наслаждаться видами, чего нельзя сделать, и путешествуя со скоростью мысли. Когда движешься медленно... можно учиться, и это такое счастье. А ещё можно просто парить в пространстве. Крыльев нет, но всё равно такое ощущение, что паришь. Дейл Блэк, доктор Александр и другие описывали медленный способ перемещения парение в пространстве. Другие рассказывали о путешествии со скоростью мысли. Представьте, как будет замечательно исследовать великолепные красоты небес вместе с семьёй и друзьями. Дин говорит, «Небеса огромные и расширяются. Там нет расстояний таких, как мы их знаем здесь. Все кажется одновременно близким и далеким. Если мне хотелось где-то оказаться, я просто думал об этом и оказывался там». Бывало ли так, что вы смотрели на бесчисленные звезды в ночном небе и задумывались над тем, зачем Бог сотворил такую огромную Вселенную? Может быть, для того, чтобы вы вечно ее исследовали? Я представляю себе друзей и целые семьи, может быть, команды исследователей, которые отправляются изучать чудеса вселенной, потому что все они провозглашают славу и величие их Творца. Дети Божьи будут открывать всё новые и новые его чудеса, прославляя этим Бога. Я представляю себе поиск чудес и красот, сотворённых им, как бесконечный акт поклонения. Но самое прекрасное И самое главное для всех переживших это это возможность быть с Богом. Представьте себе, каково будет увидеть Бога.